Хмельное утро. Разбудило меня тренькание будильника, хотя его сигнал был каким-то слишком коротким и сразу же оборвавшимся. Я приоткрыл глаза и завис в недоумении. Занавешенный шторами иллюминатор, жёсткая неудобная и слишком большая для меня кровать. Рядом со мной спала Таиша. Разметав свои ярко-рыжие волосы по небольшой вышитой цветочным узором подушке и положив согнутую в колене ногу мне на живот. Прикольно. Впервые я уснул прямо в вирткапсуле. Сколько сейчас времени и как я оказался на корабле? Найти ответ на первый вопрос было совсем несложно, просто взглянув на часы внизу экрана 8:23 утра. Но вот ответа на второй вопрос я не знал. Последнее, что чётко помнил, мы пили вино в доме демонолога очень высокого уровня. Дальше шли какие-то обрывочные фрагменты памяти, которые никак не складывались в целостную картину. Вроде как мы вместе с волшебником кормили мясом с рук стерву, и веверна едва не оттянула человеку кисть правой руки. Ещё почему-то я видел своего гоблина насквозь мокрым от дождя на вершине горы, где он произносил какой-то тост, размахивая бутылкой в руке. Потом я вроде как воровал цветы в саду диманолога, а хозяин дома стоял на шухере, чтобы никто из слуг нас не увидел. Дальше уже был корабль, но только не моя белая акула, а захмелевший баклан, где та Ишан нас по один за другим вскрывала отмычками замки кандалов у рабов-гребцов. Помнится, девушка-воровка победила в споре и весьма радовалась этому обстоятельству. Но вот с кем и на что она спорила, я что-то припомнить не мог. Потом мы снова пили, кажется. Ещё были странные кадры, где мой ушастый гоблин-травник шёл под водой по дну моря в пузыре воздуха и в темноте практически на ощупь собирал водоросли. Вообще какой-то бессвязный бред, наверняка приснилось. Я очень осторожно, стараясь не разбудить гоблинскую красавицу, попытался передвинуть её ногу, чтобы иметь возможность встать. Кстати, с чего бы это вдруг Таиша спит вместе со мной? НПС Спутница, хоть и официально считалась невестой Амри, но всегда стеснялась даже присаживаться на мою кровать, не то что спать вместе. Про вольности обнять или поцеловать девушку речи пока даже не шло. И тут вдруг я обнаруживаю Таишу в своей постели. Хотя с другой стороны, тут в капитанской каюте других кроватей не имелось, так что выбора у девушки и не было. Не ложиться же ей в общей жилой комнате на соломе с матросами. Ногу девушки удалось двинуть. Мой зелёный гоблин присел и попытался встать. Не тут-то было. У меня, оказывается, был существенный перегруз. Заглянув в инвентарь, я какое-то время с изумлением рассматривал содержимое, даже не веря в то, что это моё имущество. Вся сумка была забита длинными мотками мокрых зелёных и бурых водорослей, а также сорванными бутонами экзотических цветов. В инвентаре из новенького также поместились бочонок пива, Серебряный кубок для вина, фрагмент челюсти демона-садовника, судя по длине зубов, размером пасти садовник не уступал доисторическому мегалодону, двухметровое весло от шлюпки и та самая фарфоровая статуэтка танцующей девушки, на которую ранее покушалась Таиша. А ещё у моего Амры, оказывается, шёл серьёзнейший дебаф похмелья, вдвое снижающий интеллект, ловкость и скорость любых действий персонажа. Судя по таймеру, мучиться похмельем моему троглодиту предстояло ещё 9 с лишним часов. Кстати, вспомнил я, о чем закончилось состязание в пьянстве со старостой острова. Я открыл меню персонажа и переключился на вкладку с историей квестов. Ух ты, не слабо же я отжигал прошлой ночью. Выполнено задание: Уважение демонолога. Получена награда: 4000 exp. Дарий и Дарина возвращены в серую стаю. Награда за выполнение дополнительного условия. Плюс 10 к репутации среди пиратов Берегового Братства. Почонок темного дварфовского пива «Король глубины». Выполнено задание. Бесшумный штурм. Получена награда. 3200 эксп. Плюс 10 к репутации среди пиратов Берегового Братства. Навык скрытность плюс один. Навык торговля плюс один. Выполнено задание. Кровожадный демон-садовник. Получена награда 4000 эксп, скрытность плюс один. Выполнено задание, водоросли тоже трава. Получена награда 320 эксп, плюс пять к репутации среди пиратов берегового братства, травоведение плюс один. Меня особенно заинтриговало странное задание про демона-садовника, и я открыл описание этого выполненного моим ушастым гоблином квеста требовалось сорвать 10 бутонов с клумбы волшебника, избегая при этом встречи со сторожащим сад кровожадным охранником. Я ещё раз заглянул в свою сумку. Судя по забитым сотнями ярких лепестков ячейкам инвентаря, 10 бутонами дело явно не ограничилось. А судя по хранящейся у меня челюсти садовника, мы вместе с хозяином клумбы этого жуткого кровожадного демона-охранника запенали чтобы не путался под ногами и не мешал обрывать цветы. Я даже нашёл в логах строчки про получение свыше 10.000 единиц опыта за убийство демона-садовника и достижение моим Амрой 30-го уровня. Судя по логам, я более 20 минут расстреливал демона из духовой трубки, сразу плюс 2 уровня к навыку экзотическое оружие, не нанося ему особых повреждений, а потом противник почему-то резко сдох. То ли Валериана Быстроногая и Макс Сашне помогли, то ли просто хозяину клумбы наскучило затянувшееся игра и он развёл своего слугу демона. Кровь демона мой гоблин-вампир сразу же употребил. Я очень надеялся, что ушастый троглодит проделал это хотя бы не на виду у остальных. Снова тренькнул короткий сигнал, аналогичный разбудившему меня, но на этот раз я сразу распознал звук пришедшего платного сообщения. Вчера я успел ознакомиться с половиной из пришедших писем и совершенно разочаровался найти в них что-либо полезное. В половине случаев это были предложения встретиться в каком-нибудь определённом месте бескрайнего мира и дать себя убить за вознаграждение. Оставшиеся письма можно было разделить на три примерно равные по численности категории: приглашение моему Амри вступить в какой-нибудь совершенно неизвестный клан, предложение встретиться в реале обсудить взаимовыгодное сотрудничество и просто ругань с угрозами. Вступление в третьесортный клан мне ничего не давало в плане защиты, лишь раскрывало местонахождение моего гоблина-травника. Давать же себя убийце или встречаться с какими-либо незнакомцами в реале я также не собирался. Поэтому сейчас я тоже без особого интереса проводил иконку опускающегося в почтовый ящик письма, но резко вздрогнул, заметив кое-что занятное. Рядом с символом письма красовался маленький цветной герб, означавший, что отправитель состоит в клане из первой сотни рейтинга. Я рассмотрел письмо поближе. Отправителем являлся Скальный Дварф, боец 215 уровня, как дам всем по башке. Имя показалось мне знакомым. Я поднапряг память и вспомнил, что сестрёнка называла его главным танком клана Хранители, который даже в сортир не ходит без сопровождения десятки саппорта. Амра, ты можешь не знать меня лично, но наверняка слышал про наш клан Хранители. Мы одни из сильнейших кланов Южного континента и самой крупной по численности. Нет, мы не приглашаем тебя в наши ряды, как ты мог подумать. У нас очень жёсткие требования к уровню и боевым навыкам кандидатов, и твой персонаж ещё долго не будет соответствовать критериям отбора. Зато мы можем предложить другое, что наверняка тебя заинтересует. Дело в том, что у нас с тобой имеются общие враги. Марьям, стоящая за твоей спиной от Морозки и весь её клан в целом. В своих роликах ты уже хорошо задел самолюбие этой особы. Настолько хорошо, что по приказу лидера большая часть клана отморозков собирается участвовать в охоте на тебя. Поэтому мое к тебе предложение. Старайся и дальше в каждом из своих выпусков ехидными комментариями как можно больнее прищемлять Эго Мариам, чтобы она сняла и оставшихся бойцов с охраной территории. Охранители уж постараются, чтобы отморозкам просто некуда было возвращаться. Постскриптум. Лидером клана Хранителей я уполномочен обещать тебе 10% от всей будущей добычи, взятой в замке и на территориях от Морозков. Неплохо, неплохо. Кланы такого уровня напрасных обещаний не давали, так как это слишком пагубно сказывалось на их репутации. Жаль, конечно, что мне предлагали только проценты от стоимости добычи без учёта самого замка. В бескрайнем мире стоимость замка даже минимального первого уровня составляла миллион внутриигровых монет. Эх, получить бы 10% с такой суммы. Но тут я одёрнул самого себя за то, что излишне раскатал губу. Я согласен был бы дразнить отморозков и за бесплатно, так что 10% с добычи это просто замечательно. В отличном настроении я открыл почтовый ящик, чтобы просмотреть разбудившее меня письмо, а заодно и все непрочитанные. Ух ты. Предыдущее письмо также было отмечено гербом клана из первой сотни. Да ещё каким? Стальной легион, первый в рейтинге боевой мощи клан южного континента. Думаю, представлять наш клан смысла нет, поэтому обойдёмся без вводной части и перейдём сразу к делу. Так уж получилось, что админы игры запретили стальному легиону участвовать в массовом ивенте по твоей поимке. Запрет этот хоть и негласный, но всё же вполне однозначный. Жаль, конечно, но у нас законопослушный клан, и нарушать запрет администрации бескрайнего мира мы не станем. Но никто не запрещал нам наблюдать за ходом событий и делиться своими наблюдениями с теми игроками, кого мы посчитаем заинтересованными. Так вот, гоблин-травник, не стоит тебе уповать на то, что ты сумел надёжно укрыться на торговой галерее. Да, неожиданный ход для большинства преследователей. Но путь вашей группы уже проследили от Камышанки до самого океана. В посёлке же Ока нашлась группа игроков-рыбаков, которые рассказали о регулярно посещающей этот посёлок торговой галерее захмелевшей баклан и даже вспомнили основные пункты маршрута торговца: остров Распутной вдовы, берег полосатых дикорей, портовый город Ваант. Аналитики стального легиона предполагают, что к настоящему времени ты и твои друзья находитесь на острове Распутной вдовы. Можешь поверить, если наш клан сумел это определить, то и минимум десяток других сильных кланов также уже получили данную информацию. Самое позднее в полдень этого дня быстроходные дракары и триремы наведутся на остров Распутной вдовы, чтобы проверить эту напрашивающуюся точку. Да и на берегу полосатых дераейзах, милевших баклан тоже будут встречать. Надеюсь, ты примешь эту информацию к сведению. Постскриптум. Если в будущем тебе интересно будет защита и надёжное укрытие, в очередном видеоролике произнеси ключевое слово сталь или упомяни в любом контексте клан Стальной легион. Александр Мак Еданский, человек, жрец солнца 230 уровня, легион. Меня словно ушатом холодной воды окатили. От безмятежно расслабленного состояния не осталось и следа. Вкинув для избавления от перегруза из инвентаря всё лишнее, я вышел в коридор и буквально нос к носу столкнулся с первым помощником. Тот вытянулся по струнке и отропортировал громовым голосом: "Капитан Амра, мы закупили на берегу всё, что было нужно. Из еды 10 бочек с солониной, крупу, соль, муку, рыбу, овощи и фрукты. Всей команде обордажной палаши, а также 20 дальнобойных луков и достаточный запас стрел к ним". Ещё подзорную трубу, треугольную шляпу с пером для капитана. Плюс в достатке смолы, гвоздей и инструментов. И по пять мешков селитра и серы. Бочонок Рома в таверне на острове был всего один. Выкупили его и закатили в трюм. Монет на всё не хватило, но торговец согласился принять за полцены расписки подземного банка Торина 9-го. «Что?» Я в ужасе проверил кошелёк своего персонажа и обнаружил, что монет действительно не осталось. Ни одной. Зато в логах нашлась запись, что в 4 часа 17 минут ночи я выдал Зебашу Живучему почти 2000 монет серебром. Плюс добавил еще и имеющихся у меня векселей подземного банка на 10 тысяч. А затем через 5 минут я зачем-то дал Максу Сашне векселей на... Тут меня чуть Кондратья не хватил. На 100 тысяч! В глазах потемнело. Мой ушастый персонаж пошатнулся и едва устоял на ногах. Первый помощник истолковал моё состояние не совсем верно и проорал кому-то вдоль коридора: "Принесите рассола капитану!" "Не ори ты так". Голова действительно раскалывалась, полученный дебав действовал очень даже правдоподобно. "Полоши понимаю, еду тоже, но напомни, зачем нам потребовалось столько сыры?" Зибас живоченно определённо пожал своими широченными плечами. "Не могу знать, капитан." Ну, вроде вы что-то говорили про алхимию и огненные снаряды для нашей новой катапульты. Греческий огонь? Горячая смесь смолы, селитры и серы, которую ещё в Древней Греции использовали для уничтожения кораблей противника и которую не удавалось потушить водой. Неужели ночью в пьяном угаре я решил это сделать? Надо же. Ну а ведь может сработать. Глиняные горшки для огненной смеси вы купили? Забеспокоился я. Так точно, 300 штук, как вы и велели, капитан. Всё под честую скупили у местного гончара. В этот момент подбежал паренёк, человек и протянул мне ковш с рассолом. Я поблагодарил, отпил половину, после этого уточнил в более благодушном настроении. Ты же этот, как там тебя, блин, Джонни? Да, точно, дозорный Джонни с захмелевшего баклана. Что ты делаешь на моей пиратской деревне? За мальчишку ответил мой первый помощник. Капитан Когда вы ночью предложили освобождённым гребцам торговой галеры пойти в пираты, мальчишка дозорный сам попросился к нам. Из команды галеры больше никто не пожелал, а из рабов-гребцов два десятка перешли к нам на Белую акулу. Дюжина орков, шестеро людей, пара гоблинов и один дворф. Дварф-матрос? 1000 дохлых кальмаров? Я хочу это видеть. Не удержался и расхохотался я. Это же как тролль-балерина или морская русалка-караванщик верблюдов. «Именно эти слова и были произнесены ночью, капитан», — сообщил мне Зябаш Живучий, улыбаясь своей клыкастой пастью. «Ещё, правда, вы говорили про вышивающего крестиком варга-людоеда. Но Дварф ответил, что он хороший механик и может отремонтировать всё, что угодно, а ещё неплохо умеет работать с боевой машинерией вроде «Баллиста-катапульт». «И тогда вы согласились взять Дварфа в команду, капитан?» Да, механик-ремонтник действительно ценный член команды. Тут я был полностью согласен с самим собой. Хотя всё это, новые бойцы, провизия и амуниция, было всё же сейчас второстепенным. Главным же было то, что место нашей стоянки стало известно противнику. Шансов справиться с ожидающим седисантом высокоуровневых игроков у команды Белые акулы не было ни с полошами, ни без них. Поэтому во что бы то ни стало требовалось уходить из бухты острова Распутной вдовы. Огуречный рассол подействовал. Пусть время добав фо похмелья и не уменьшилось, зато тридцатительный эффект на интеллект, ловкость и скорость действий уменьшился вдвое. Уже вполне уверенно шагая по качающемуся полу в сопровождении первого помощника, я поднялся на верхнюю палубу. Погода была прискверной. Шёл ливень с сильнейшим ветром, от чего белая акула кренилась на левый борт. Якорные цепи аж звенели от напряжения, причём это происходило тут, в безопасной гавани за полосой волнореза. То же, что творилось в море, назвать иначе как вообще полный пипец было сложно. Огромные водяные валы с оглушительным грохотом разбивались о прибрежные скалы. Вода пенилась и кипела, словно в гигантском адском котле. Как считаешь, Зибаш, сумеем мы преодолеть этот хаос и уйти в море? спросил я у первого помощника. Тот долго всматривался в жуткий разгол стихии на выходе из бухты, после чего спросил неуверенно: Капитан, вы же это не всерьёз спрашиваете? Тут шанс перевернуться или быть выброшенным на скалы 9 из 10. Форватор без того сложный, а в такую погоду пройти по нему можно только при помощи богов. Я долго смотрел снизу вверх на крупного орка Потом проговорил негромко: "Сюда к острову Распутной вдовы идут драккары с неумирающими. Прибудут они к полудню и уничтожат тут всех пиратов, которых только застанут в бухте и на берегу". Орк ещё раз посмотрел на кипящую воду и задумчиво почесал свою лысую башку. Парус вообще придётся убрать, конечно. Быстро на всех вёслах до той скалы, потом заложить круто вправо, затем нужно будет табанить, ловя волну. Поэтому спеть между валами, пройти между скал, капитан. Если мы сможем это проделать, боги однозначно находятся на нашей стороне. Получено задание. Не боги горшки обжигают. Класс задания: редкое, групповое, ограниченное по времени. Описание: сумейте вывести дерему из бухты в открытое море в течение часа. Награда: 8000 экс. Плюс 10 к репутации среди пиратов берегового братства Навык «Бригадир» плюс один Зибаш, прикажи команде готовиться По три сильных грибца на каждое весло Трое смотрящих на нас, пятеро на каждый борт Рулевым станешь ты сам Бочонок Рома прикажи поднять из трюма и поставить на палубу грибцов Как снимемся с якоря, пусть этот бочонок вскроют А рядом встанет шаман с ковшиком И наш ГУ пусть сам лично выдает матросам лекарства от нервов и простуды. Заодно со своим благословением. Навык «Бригадир» повышен до 17 уровня. На помощь богов бескрайнего мира я надеялся, но больше уповал на магию воды своей сестры, которая на какое-то время успокоила бы волны. Вот только Валериана Быстроногая находилась офлайн, а потому пришлось и мне выходить из игры и звонить Лерке на мобильной. Ответила сестра: "Далеко не сразу. Тимур, ты совсем совесть потерял. Я всю ночь вынуждена была куралесить вместе с тобой, развлекая хозяина острова и спаивая его. Спать легла лишь 2 часа назад. Дай мне отдохнуть". Я извинился перед сестрой за то, что разбудил, но всё же обрисовал складывающуюся тревожную картину. Лерка недовольно совсем по-звериному зарычала, а потом произнесла сквозь зубы: "Хорошо. Я сейчас загружусь в Бесконечные миры и помогу своей магией, но тогда и с тебя будет услуга, Тимур. Полчаса назад мне на телефон позвонила сотрудница центра социальной поддержки. Она сказала, что я уже 2 года не проходила положенные по закону собеседования и медосмотры, и что в моём личном деле отсутствует справка из школы о том, что я где-либо учусь. Погоди, Лерка. Как отсутствует справка? Ты же официально учишься дистанционно. Не так давно экзамены за 7 класс с отличием сдала. Мы ещё с тобой вместе сидели, геометрию учили. Пропустили из-за этого несколько рейдов в королевствах меча и магии. Не знаю, Тимур. Она сказала, что справки нет, и что мне нужно срочно переоформить документы, иначе могут лишить пособия по инвалидности, и вообще будут проблемы. Меня ждут сегодня в их офисе в 15:30. Братик, прошу, сходи вместе со мной, а то я всегда слишком нервничаю при общении с посторонними. Конечно же. Я пообещал сестре сходить вместе с ней для моральной поддержки. Хотя всё это выглядело несколько странно, и отсутствие важных документов в личном деле сестры, да и никогда ранее я не слышал про регулярные собеседования и медицинские обследования инвалидов для подтверждения их статуса. Неужели эти бюрократы полагают, что у исколеченной девочки вдруг заново отрастут ноги? Мы никогда не скрывались от органов социального обеспечения, и если их сотрудники за все последние годы так ни разу и не удосужились посетить наше жилище на криминальной окраине мегаполиса, то это их собственные трудности. Прежде чем заходить в игру, я несколько раз попытался дозвониться на мобильник Макса Сошне. Было вполне обоснованное опасение, что на еда торговец находится не на Белой акуле, а на своей галерее или на берегу. Вот только мой французский друг трубку почему-то не брал. Так что пришлось просто оставить ему сообщение с просьбой перезвонить и закрывать крышку верт-капсулы. Звонить Леону я не стал, так как точно был уверен, что Огар-фортификатор и его пассия находятся на моём корабле и смогут зайти позже. Итак, экран посветлел, хотя и не намного. Плотные чёрные тучи делали день похожим на ночь. Всё уже было готово к броску через бушующее море. Матросы хорохорились и подбадривали себя выкриками. Грибцы, судя по всему, уже начали принимать лекарства и поминали морских богов пренебрежительными словами. Шаман Гуу Гэл Всезнающий, очень было на то похоже, сам лично первым проверил качество Рома, так как кричал громче всех и при этом распевал странные для почтенного шамана фривольные кабацкие песни. «Я вышел на нос Деремы и призвал пиратскую команду к вниманию». «Итак, орлы!» Пошлем всех морских демонов в их же собственную задницу. Покажем, что мы выше стихии, и буря для пиратов только в радость. Всем матросам на верхней палубе обвязать себя канатами и закрепить концы. Поднять якоря! За весла, крабовая сеть! В этот момент рядом со мной на палубу опустилась и сложила компактно крылья валиками стерва. Королевская лесная виверна 20-го уровня была вся мокрой от дождя, но летающую змею непогода нисколько не смущала. Она опустила длинную гибкую шею, раскрыла зубастую пасть и положила передо мной на мокрой доске живого кальмара 12-го уровня. Ещё один экземпляр в мою вампирскую коллекцию. Я обнял свою красавицу. Ты же моя добытчица, умница. Затем я обернулся к матросам и заорал во всё горло: «Добрый знак! Несмотря на бурю, нас ждут успех и добыча! Весла на воду! Вперед!» Я осторожно спустил коляску с сестрой с площадки электробуса и, сориентировавшись по карте на экране на ладонника, неторопливо покатил по залитой летним солнцем тихой улочке. Время до назначенного Лерки приёма в центре социальной поддержки ещё было достаточно, так что мы никуда не спешили и просто наслаждались столь редкой возможностью побыть вместе на улице. Раньше мы часто вот так гуляли в центральном парке, но после продажи квартиры и переезда прогулки прекратились. Я с ужасом осознал, что вообще не помню точно, когда же мы с Валерией вот так гуляли в предыдущий раз. Года полтора назад, наверное, а может даже и ещё раньше. Настроение у нас обоих было превосходным, да и погода радовала безоблачным днём и столь редким синим небом, очистившимся после утреннего дождя от постоянного смога над мегаполисом. "Хорошо-то как", произнесла сестра, наклоняясь и пытаясь дотянуться кончиками пальцев до пушистого белого адуванчика, выросшего прямо сквозь трещину в асфальте. Я остановился по просьбе Лерки и помог сестре сорвать цветок. Девочка счастливо улыбнулась и проговорила с улыбкой: Тимур, помнишь, мы в парке раньше собирали одуванчики, загадывали желания и дули изо всех сил. И если все пушинки облетали, считали, что желание сбудется. Помню, конечно, сестрёнка. И что ты сейчас хочешь загадать? Не, Тимур, так нечестно. Мы же с тобой не так раньше играли. Загадывали тихо про себя, потом дули. И если получалось, только тогда вслух озвучивали своё желание. А иначе ведь бывает крайне обидно, когда твоё сокровенное желание не сбудется, и кому-то это становится известно. Я весело рассмеялся и предложил маленькой сестре поступить так, как мы делали раньше. Лерка надолго задумалась, потом с очень серьёзным видом сообщила, что готова. Мы оба одновременно дунули, и от эту дуванчика осталась лишь лысая головка на зелёном стебельке. Здорово получилось. Ты что загадывал, Тимур? Я честно ответил сестре, что хотел дожить до конца охоты и сохранить у себя стерву. уж слишком прикипело у меня душа к уникальному крылатому маунту, чтобы его терять или кому-то продавать. Лерка почему-то обиделась и надулась. Дурак ты, брат. Хоть и старше меня почти вдвое, но по-прежнему наивный мечтатель. Вспомни, неделю назад у нас не было денег даже на еду и оплату комнаты. Мы до сих пор не имеем собственной крыши над головой и живем в съемной квартире лишь по милости твоей подружки. Изменятся ее отношения, и мы вообще окажемся выброшены на улицу. А ты ночью даешь взаймы на неделю, едва знакомому на яде торговцу векселей на 10 тысяч реальных денег. Причем отдаешь без всяких расписок и договора, просто поверив на слово. Сейчас же идешь еще дальше – И загадываешь желание отказаться от миллиона кредитов, если он окажется у тебя в руках. Признаться, младшей сестре удалось меня застыдить. И я смущенно опустил голову. Да, я уже выяснил, что ночью отдал новому хозяину захмелевшего баклана на развитие бизнеса практически все векселя, полученные от продажи ролика с вылупляющейся виверной. На яде торговцу требовались средства, и весьма немалые, на закупку товаров и налаживание торгового маршрута. Макс Сашне собирался сам лично провести захмелевший баклан по всем точкам маршрута и наладить нужные связи с торговцами, прежде чем доверить столь ответственное дело наёмному НПС-капитану. Таким образом, наяда на какое-то время покидал нашу группу. И хотя я Максу вполне доверял, но всё же стопроцентной уверенности в возврате одолженных денег не было ни у меня, ни у сестры. Лерка, ты права, как обычно, согласился я примирительно. Сама-то что загадала? Валерия грустно усмехнулась самыми уголками губ, но все же созналась. Не так давно в порыве энтузиазма ты обещал, что купишь мне настоящую верткапсулу. Признаться, очень мало в такое верится, раз уж ты расшвыриваешь векселями и заранее отказываешься от будущих денег. Но ты даже не представляешь, братишка, насколько нестерпимо мне хочется попробовать бескрайний мир с полной гаммой ощущений. Пусть даже не в собственной вирткапсуле, но есть же наверняка игровые клубы, где можно оплатить прокат и играть с полным погружением. Наверняка есть, согласился я и обещал поискать для сестры такие варианты. Хотя, девчонка захихикала, мне уже заранее становится страшно. Например, этот выход сегодня утром из бухты. Я и так чуть от страха не описалась, когда нашу белую акулу крутили и швыряло меж камней. Особенно впечатлили те две острые скалы на выходе. Настоящие Сцилла и Харибда. Когда наша дирема сумела благополучно между ними пройти, я сняла шлем виртуальной реальности и поняла, что у меня все волосы на голове стали мокрыми от пота. Не понимаю, как у тебя там вообще сердце не остановилось от переживаний, когда ты в верткапсуле все это видел словно наяву с полной гаммой ощущений. Это да. Да. Ощущение от нахождения на дереме в шторм были одними из самых ярких и одновременно жутких за всё время моего пребывания в бескрайнем мире. Реалистичность происходящего зашкаливала. Холодные волны прокатывались по палубе, сбивая с ног и сметая всё на своём пути. Одну плохо закреплённую шлюпку мы потеряли почти сразу. Ещё одну сорвало чуть позже, но не полностью. Лодка так и осталась привязана канатом за нас, и её долго мотало по верхней палубе. Колечи матросов, пока не разломила пополам ударом о мачту. Я спешно убрал почти всех матросов вниз, кроме двух наблюдателей и рулевого, так как находиться на верхней палубе было смертельно опасно. Порывистый ветер ужасно кренил наш корабль, временами казалось, что верхушка мачты касается поверхности моря. Если бы не хорошо закреплённый груз и достаточный балласт в трюме, мы бы однозначно опрокинулись. При этом вода недостаточно быстро стекала сквозь шпигаты за борт. Особенно тяжкой ситуацией была на палубе гребцов. Мы потеряли троих матросов форков, которые просто-напросто захлебнулись морской водой на своих рабочих местах у вёсел. Тем не менее, мы сумели пройти буруны, после чего белая акула подняла парус и понеслась стрелой по морю, подгоняемая бурей. Когда квест «Не боги горшки обжигают» засчитался выполненным, по кораблю прокатилась волна яркой иллюминации. Следующие уровни получили практически все матросы белой акулы. Мне тоже опыта хватило до 31 уровня, а валериане быстроногой до 32. -го. По привычной схеме, раскидав очки характеристик персонажа в харизму и ловкость, я передал управление первому помощнику. Сам же вместе с лесной нимфой вышел из бескрайнего мира, обещая команде появиться к вечеру. Видео разгула стихии и швыряемой волнами белой акулы были очень качественным материалом, который однозначно стоило показать зрителям. Вот только выкладывать их я планировал лишь завтра. Не стоило выдавать преследователям, что я сменил корабль. Если про захмелевший баклан, самый шустрый из охотников за выверной уже знали, то про пиратскую деревню я очень на это надеялся. Не знал никто. Я покатил коляску с сестрой дальше по улочке, и Лерка вдруг рассмеялась. Сестра со смехом поведала мне, что именно её персонаж ночью победил старосту острова в состязании по употреблению вина. Гоблин-травник и наяда-торговец слишком быстро захмелели, стали вести себя разнузданно весело и сошли с дистанции. Успешное выполнение дополнительного условия квеста уважение демонолога зависело только от лесной нимфы, и мавка не подкачала. По словам сестры, сообщения о штрафах на ловкости и интеллект у неё периодически проскальзывали, но не сколько не влияли на способность лесной нимфы вести себя адекватно. Сестра предположила, что она сама просто-напросто не знает, что такое опьянение алкоголем, и потому компьютерная система не сумела подобрать ей подобное состояние. В конце концов ночью хозяин острова признал своё поражение и на заплетающихся ногах попёрся вслед за моим ушастым гоблином на самый верх холма к камню воскрешения. Эх, всё не могу отделаться от мысли про вирткапсулу. Я считала, что некоторые игроки настолько вживаются в игровой мир, что их сознание оцифровывается в ирткапсулу и живёт в игре уже отдельно от тела. Кстати, Тимур, мы пришли. Вот нужное здание. За разговорами мы действительно и не заметили, как подошли к неприметному, довольно-таки обшарпанному зданию с выцветшей вывеской: "Центр социальной поддержки населения". Другие расположенные рядом вывески гласили, что в этом же здании находится медицинская клиника и центр геронтологии. Я несколько нервно поёжился. Учреждение находилось всего в полукилометре от границы того самого криминального квартала, в котором мы с Валерией ещё недавно проживали. Существовал определённый риск встретить кого-нибудь из соседей или старых знакомых. Многие из обитателей неблагополучного района стояли на учёте в центре социальной поддержки и посещали медклинику по разным надобностям. До назначенного Валерию времени приёма ещё было целых 40 минут, но светиться на улице мы не стали и прошли в здание. Большой грузовой лифт поднял нас на третий этаж. В коридорах было пустынно, да и к нужному нам кабинету никакой очереди мы не обнаружили. Мы постучались и вошли. Внутри небольшого кабинета сидели и распивали чай с шоколадными конфетами две полноватых женщины возрастом что-то там за 40. Почему-то самый простейший вопрос, могут ли они нас принять сейчас, так как всё равно очереди нет, вызвал у этих клуж долгий ступор. Они какое-то время переглядывались между собой и даже попытались сослаться на то, что у них обеденный перерыв. Но я указал на дверную табличку с расписанием работы, согласно которому обед закончился ещё 50 минут назад. Одна из двух сотрудниц центра недовольно фыркнула и большим глотком допив чай, Накинула поверх синего делового костюма белый больничный халат и вышла в коридор. Оставшаяся согласилась принять мою сестру, включила монитор на столе и выдала Валерии какую-то опросную анкету. Молодой человек, вы можете подождать за дверью, предложила она мне нетерпелившим возражений тоном. Тимур, иди, я сама справлюсь, заверила меня Лерка. Я вышел из кабинета и с искучающим видом прошёлся по коридору. На лестнице возле лифта курила та самая дама, которой я не дал поболтать с подругой. Она демонстративно недовольно отвернулась от меня, и я прошёл дальше. В этот момент зазвонил мобильник. На экране отобразилось имя Макса Сошни. Приветствую, Тимур. У меня имеется шикарное видео для твоих выпусков. Отправил тебе на почту ссылку на скачивание. Записал с прибрежных скал, как два корабля с игроками сошлись неподалёку от входа в бухту острова. Дракар ночных хищников на полной скорости протаранил борт галеры властелителей. Что тут началось? Обордажные крики, тучи стрел, вспышки молний, магические щиты, клубы ядовитого дыма. Смотрелось шикарно. Властелители победили и даже захватили атаковавший их корабль, хотя и понесли очень большие потери. Затем Дрема с сотней отморозков попыталась взять на абордаж едва держащийся на плаву дракар со остатками властелителей. Но она не учла сильный ветер и налетела на рифы, затонув в полминуты вместе со всем экипажем. Я не удержался от смеха, представив такое зрелище. Обязательно скачаю видео и сегодня же расскажу в своём ежедневном ролике про эту глупую промашку от Моросков. Макс, а в целом какая ситуация сейчас на острове Распутной вдовы? Буря не прекращается и даже, похоже, усиливается. Рядом с островом уже 5 кораблей с игроками. Вот только в такую погоду не приблизится к берегу, не войти в бухту, они не могут. К тому же вода просто кишмяки шит морскими хищниками. Любой упавший за борт игрок или НПС моментально сжирается ими. Меня игроки видели на берегу и даже пытались со мной связаться, но я пока что не отвечаю. Пусть думают, что ты тоже где-то поблизости и теряют время возле острова. Когда они поймут свою ошибку, ты уже будешь очень далеко. Хорошо бы буря до темноты не стихла. Тогда у тебя будет и вся ночь в запасе. Спасибо тебе, Макс, что помогаешь. Тебе спасибо. Я на твои деньги дешёвой рыбой на острове Распутной вдовы закупился так, что моя галера чуть не до лавок Грибцов просела в воду. Только бы игроки не утопили захмелевший баклан от злости за то, что столько времени напрасно тебя караулили. Вот только зря всё же ты мне свиток телепортации отдал. Тебе он нужнее. Я едва удержался от удивлённого возгласа. Неужели ночью отдал столь ценный спасительный свиток на яди торговцу? Хотя помнится, утром свитка в инвентаре действительно не видел. Ладно, Тимур, я снова в игру. Если будет ещё что интересное, вышлю обязательно. Убрав телефон в карман, я медленно побрёл по коридору, обдумывая сложившуюся ситуацию. Моё внимание привлёк доносящийся с лестницы приглушённый женский шепчущий голос. Вот говорит женщина нормальным тоном: Я бы, может, не обратил внимания и прошёл мимо, но она явно пыталась говорить полушёпотом, чтобы её не услышали посторонние. Да, ты всё верно понял. Они уже здесь. Пришли раньше почти на целый час. Анет постарается задержать их, отправит на медосмотр или ещё что придумает. Но только вы не задерживайтесь, а то ведь уйдут, и потом их будет не найти. Через сколько? Да, 5 минут они тут пробудут точно. Так что вы успеете. Ну всё, пока. Сказанного мне вполне хватило, чтобы сообразить, что речь шла о нас с Валерией. Эти подлые твари, воспользовавшись служебным положением, нашли в базе социальной службы телефон моей сестры и под надуманным предлогом специально заманили её на это собеседование и осмотр, чтобы выдать меня и Лерку каким-то своим сообщникам. Мы в ловушке, и у нас только 5 минут на то, чтобы выбраться.